Я больше не могу перемещаться между мирами и ионами, как бирманский монах. Теперь у меня нет тела с прежними энергетическими каналами, и что-то в моей медитации нарушилось. Но кое-чему я всё же научился. Я знаю, как родиться заново по своему выбору. Я планирую новое рождение в человеческом теле. Это интереснее, чем с утра до вечера обслуживать банду трансгендерных якутс, хотя мои киски, конечно, удивительные милочки. Надеюсь, после моего ухода они будут страдать, как им положено по карме. Но перед тем, как бросить прежнее тело вместе со всей его обширной клиентурой, Москва ведь тоже просто тело. А наши так называемые убеждения и идеалы лишь ползущие по нему электрические вши. Я создам маяк. Это будет сетевой робот, способный выйти на связь с моим новым воплощением и напомнить ему то, что я постиг в прошлых жизнях. Духовный линк между двумя рождениями, опирающийся на современные технологии. Это не особо сложно технически. В моём новом теле несомненно будет стоять мозговой имплант. Маяк нужен, поскольку вспомнить прежнюю жизнь сам я вряд ли смогу. Учение утверждает, что в будущем мы людей погрузятся в тьму, и практика будет невозможна или крайне затруднительна. Поэтому я настрою маяк таким образом, чтобы до моего нового бытия долетел хоть какой-то отблеск истины. Я попытаюсь продолжить практику. Перед окончательным прыжком, кстати, было бы полезно смоделировать свою будущую жизнь на баночной сансаре, уже подарившей мне погружение в военную Бирму. Кататься можно в обе стороны. В прошлое и будущее нейросети предсказывают его с высокой точностью. Денег ещё на один трип хватит, а зачем они потом? Но я не уверен, что хватит силы и времени. Само путешествие длится всего несколько секунд, но приходить в себя придётся долго. Да и захочу ли я в будущее, если смогу его? увидеть